На следующий день Остриковичи собирались в дом к старости. Елька отчаянно стеснялась забытой и чужой сестры, а потому старалась на глаза ей не попадаться. Все пряталась за мать или стояну, да смущенно теребила кончик косы. Руська в новой рубахе и портах, но с отчаянно красными, выдранными за ночевку в саду ушами, вид все одно имел важный. «Уши ерунда!» А вот как он окрестным мальчатам расскажет про то, что меч сестрин в руках держал да спал ночью в саду, от зависти все удавятся. Мать же, глядя, как старшая дочь, натягивает через голову черную кожаную верхницу, вздохнула и полезла в сундук. «Дитятка, на вот, надень, тебе вышивала, думала, приедешь, порадуешься». Млада неловко протянула обережница расшитую по вороту и рукавам праздничную рубаху. «Спасибо», — прошептала Лисана, разглядывая нежданный подарок. «Рубаха была хороша, и ей прежней пришлась бы в пору и к лицу, но то прежней, а нынешней в груди окажется велика, на плечах натянется, вдоль тела обвиснет, и примерять не надо». Поэтому девушка только вздохнула и, как могла, мягко сказала, «Стояние, мама, больше подойдет. Она в ней пригожая будет, не то что я». Млада недовольно поджала губы, но спорить не стала. Дом Неруна, как всякого кузнеца, стоял на окраине деревни. Богатый, добротный, столы хозяева накрыли во дворе. Семья Юрдона пришла последней. Оттого отец всю дорогу костерил стояну, что долго косу плела, да бусы перебирала. Лисана знала, стояниной вины в задержке не было. Родитель попросту отводил душу из-за того, что старшая дочь нарочно медлила. А теперь шла рядом в неподобающем платье, да еще и черная, как ворона. Ступив на хозяйский двор, обережница внезапно растерялась. Куда ей идти? Отец отправился за стол к мужикам, мать поспешила к хозяйкам, что собрались у крыльца, готовые приносить-уносить синеть. Сестра убежала к подругам, которые яркой нарядной стайкой сбились в стороне. Чуть поотдаль сгрудились парни, стояли будто сами по себе, но то и дело бросали вороватые взгляды на румяных девок. Появление осененной заставило разговоры смолкнуть. Саочичи с любопытством рассматривали старшую дочь Юрдона и Млады. Чувствуя осуждающие взгляды женщин, неодобрительные мужчин, стыдливые взоры девок и любопытные парней, Лисана опять ощутила себя чужой. — Млада, чего это она у тебя к мужам-то села? — тихо охнула старая тёса. — Ей можно, — ротоборец она. — услышала Лисана виноватый голос матери. Только опустившись на лавку рядом с Неруном, девушка поняла, что нарушила все заветы дедов. Не по обычаям было, чтобы мужчина с женщинами садились рядом. Вот только обережница давно привыкла есть за одним столом с мужиками и спать с ними же бок о бок. Единственный раз порадовалась Лисана за родителей, когда староста поднял в ее здравие братину. Отец тогда горделиво приосанился, а мать украдкой вытерла глаза. Однако сама девушка от чарки отказалась. Спасибо, Нерун, за честь, но осененные хмельной не пьют. "Что, так?" подивился староста. "Пьяный ни себе ни дару, ни хозяин", ответила Лисана. "Нам надысь колдун обережный круг обновлял, так что пей смело", знакомый голос раздался где-то рядом. Дар твой ненадобенный не будет, Ходящие нашу весь за версту обходят. Девушка отыскала взглядом того, Кто нарочито громко, С кичливой поддевкой Сказал эти слова И с трудом узнала мируту Где тот статный парень, С которым она целовалась За кустом калины? Видать, там и остался. Напротив обережницы Сидел детина с красным лицом, Видать, пока столы накрывали, приложился к брашке. Некрасивый, оплывший. И что она тогда дурище нашла в нем? Рожа глупая, глаза мутные, губы мокрые. Да и сам весь. «Видела я круг», — кивнула Лисана, уводя разговор в другую сторону. «На совесть сделан. Велишь, поди, у вас был». Она повернулась к хозяину подворья. «А кто ж его знает? Мы ими то не спрашивали?» — растерялся Нерун. — Молодой какой-то, поутру приехал. Еще это, глаза у него как бельма. Буевище проведал, реза подновил, деньги взял да к вечеру отбыл. Даже на ночь не остался. Видать, торопился. Лисана почувствовала, как горло сжалось от тоски. Смертельно захотелось увидеть хоть Велиша, хоть кого другого из бывших соучеников, только бы не эти рожи, кого угодно из цитадели, кто примет в ней равную, а не девку, ряженую к собственному бесчестью парнем. Сельчане неторопливо ели, разговоры тянулись своим чередом, вот только Лисане беседовать здесь было не с кем и не о чем. Мужики чурались с ней говорить, опасались глупость перед девкой явить. Мать неловко краснела и тоже по всему судя боялась, что дочь подойдет и встрянет в беседу старших. Подружки — те все мужние уже, кто на сносях, кто ребятенка на руках тетешкает. О чем с ними говорить? Они ей про болячки детские, про труды домашние, а она им про что? И почему она, глупая, думала, будто ничто не поменяется, будто вернется она в деревню, и все будет по-прежнему? Нет, не будет. Заставила Неру на застолье собрать, думала оказать тем честь отцу-матери, пусть Невиш глядит с уважением, окружит почетом. А вышло все иначе. Вроде и в чести родителям не отказывают, Да только на этакую дочь, глядя, глаза стыдливо отводят. От острой досады захотелось встать и уйти. сейчас сей же миг. Но куда и как уйдешь с пира в твою же честь, по твоему же требованию собранного? Сиди, дурище, гляди и на ус мотай, прежде чем делать, думать надо». «А скажи, Лисанка, чего это вы, колдуны, такие деньжищи с нас дерете?» Пьяный голос, осмелевшего Меруты, вырвал девушку из тоскливых дум. «Я не колдун, я вой», — сухо ответила она. «Но соберись ты обозом, еще больше возьму». «Это за что же?» — подался вперед собеседник, устремив на нее взгляд помутневших глаз. «За жизнь!» просто ответила обережница и так посмотрела на неудавшегося жениха, что тот осел обратно на лавку. От этой его выходки на душе у девушки стал еще пасмурней. Вспомнила о том, как накануне сама своими руками обескровила цитадель, затворила брату жилу, пожалела. Даже не столько его, сколько отца с матерью. Пусть им в старости подмогой и опорой будет. Девки-то известные из дома, как птицы упорхнут, а парень никогда. Жену приведет, детей народят, не прервется род остриков. «Да ты хоть силу нам свою явить можешь мирут никак не желал уняться. «За кое деньги дерете, а?» Кто его за язык дернул, захмелевший Нерунович сказать не мог. Но, как прознал надысь, что несосватанная невеста вернулась в деревню, не находил себе места. Маятно сделалась. Вроде и не виноват перед ней ни в чем, а чего то совестно. Вечером, пока не стемнело, хотел идти на двор к Юрдону, да жена не пустила. Завыла глупая баба, упала в ноги. Всех переполошила дура. Так и не сходил. Сегодня же едва увидела Лисанку, обмер. Хвала хранителям, что не сговорил в свою пору. Как с такой жить-то? Срамота. С пьяных глаз забыл он, что не берут крефы сговоренных в цитадель. К тому же теперь точило сердце глухая злоба, что забылась лисана Свет Юрдоновна, зазналась. Ранее-то на деревне ее рот чуть не самый захудалый был, ныне ж... Так себя поставила, будто все ей в пояс кланяться должны. Поперёд старосты почтение оказывать. Да и сама на бывшего жениха не посмотрела даже, словно не миловались прежде. Нечто забыло всё. Так ничего, он ей напомнит. Девка, она девка и есть, хоть с косой, хоть без. В портке или рубаху одетая всё одно, бабой родилась, бабой помрёт. Ну, так — постучал он чаркой по столу. — Явишь силу, аль нет? — Я тебе не скоморох ярмарочный, — отрубила Лисана. — Ты иди, сынок, охолонись. Давай вон Ольху позову, пусть тебя проводят, — засуетилась мать, до смерти перепугавшаяся, как бы обережница не разозлилась и не наложила на пьяного дурня Виру. — Нет, пусть докажет, что вой знатный, — пьяно набычал Семерута, — «За что деньги ты ей платить?» В охмелю он запамятовал, что Лисана никаких денег не требовала, силой своей не хвасталась и защищать его не просилась. «Не позорься! Иди проспись!» — с места поднялся Нерун. «Я грамот увидел!» Пьяный проспиться дурак никогда подумала про себя насельница Цитадели, но промолчала. «Зря!» «И что в грамоте той сказано», — продолжил выплескивать желчь ее бывший жених. «Парень она, аль девка, а то не разобрать!» «Забирали вроде девку с косой, а вернули парня стриженного!» Мерута закусил у дела, и теперь его несло во все стороны разом. Сельчане ахнули, испуганно переглядываясь. Лисана же молча встала... подошла к кузнецову сыну, поглядела в его покрасневшие от выпитого глаза и громко с расстановкой сказала «Я тебе не парень и не девка. Я обережница. Проверить, ежели хочешь, попробуй, выйди против меня. Тогда, может, и поймешь, за что деньги нам платят». Сказав так, девушка повернулась к замершему старости. «Мира в дому, Нерун! За хлеб-соль спасибо!» И пошла прочь со двора. У ворот на перерез гостья бросилась брюхатая баба. «Родненькая, не губи, прости его, дурака, он не со зла, брага это в нем говорит!» В подбежавшей располневшей молодухе Лисана с трудом признала подругу. «Уймись, Ольха, не трону я его. Но, как проспится, скажи, узнаю, что вновь меня славит!» «Язык вырву!» — сказала, как ударила, и, больше ни на кого не глядя, вышла за ворота. Впрочем, далеко уйти не успела, услышала позади топот ног, обернулась, и лицом в живот ей тут же влетел русай. Крепко-крепко обнял, а сам, запрокинув голову, блестя злыми слезами в глазах, выпалил. «Вырасту! Ноги переломаю гаду!» Девушка усмехнулась. «Если нужда будет, я и сама переломаю, а ты что, не остался?» «Да ну их!» — шмыгнул паренек носом. «Мать плачет, отец сердится, а Елька со стежкой на посиделке улизнуть хотят. Чего я там не видел?» Лисанна с тоской вспомнила про посиделки, на которые ее уже никогда не позовут. «Кому нужна там девка в парне ряженая? Да еще и иного парня ловчее!» При такой удаль молодецкую являть, Только позорится, мигом за пояс заткнет. Да и ей что делать там? Прясть в уголке, надеясь, Что заметит, какой красавец, Выманит все не целоваться. Нужны они ей целоваться с ними. А сёстрам стыда не оберёшься. Поди, все глаза ему выколют, Вспоминая старшую. Ещё и сватов засылать побояться. В это кей-то дом, Где девка-парень уродилась». Мать вон не знала, куда глаза прятать. Отец чуть под землю не провалился. А у них Стояна на выдании. Не приведи хранителя, старшая сестра, а судьбу сломает. Эх, не ко двору пришлась вернувшаяся в отчий дом обережница. Прав был Клесх, когда говорил, что нету осененного дома, кроме цитадели, и родни, кроме других обережников. Ломоть он отрезанный, везде чужой. Лиса нашла, а по щекам медленно катились слезы. В родной весе родные же люди ее стыдились. Ее, бескосую, тощую, одетую в черное мужское платье с грозным оружием у пояса, стыдились и боялись, что навредит. Хотелось в голос закричать от такой несправедливости, но приходилось молчать. Знам дело, правы и отец, и мать, по-своему правы. Она, Лисана, уедет, а им в этой весе жить год и другой, и третий, и внуков растить. А как жить, если за спиной шептаться будут постоянно? Шагающий рядом Руська словно чувствовал сестрину боль, сжимал ее жесткую ладонь теплой ручонкой и сурово молчал. Ну, девка, что с ней взять? Пусть поплачет. «Ты не реви!» — наконец назидательно заговорил он. «Чего реветь-то?» — Я тебя, хочешь, в лес сведу. Там в овраге берлога старая. Знаешь, здоровая какая. Ты там круг очертишь, мы и переночуем. Идем? Я пирогов вот взял. Он важно кивнул на берестяной туесок, который собрала ему нерунного жена. — А не забоишься в лесу-то ночевать? — удивилась сестра, спешно вытирая лицо рукавом. — С тобой? Нет — Нет. Лиса нахмыкнула и отправилась в дом за войлоком и овчином тулупом. Идя с братом по лесу, девушка не могла понять, кого он ей напоминает. То ли щенка любопытного, то ли волчонка, что впервые вышел на охоту. Руська носился кругами, без опаски совал нос куда ни попадя, щеголял перед старшей ловкостью и силой. Лисана видела, нет в нем страха, и в который раз думала, права была, что жилу затворила, лишила естества, данного хранителями. А Русай ни о чем не печалился, ему было радостно, что сестра рядом, и хотелось стать таким, как она, ничего не бояться, ходить где хочет и когда хочет, спать под открытым небом, смотреть на звезды. Стыдно сказать, но в первую ночь он долго лежал без сна и глядел на мерцающие высоко в небе огоньки. — Лисана, возьми меня с собой в цитадель, — просил Руська. нет В крепость только тех берут, в ком дар горит, а у тебя его нет. Соврала и так на душе муторно стала. Видела, как горят глаза мальчишки, как тянется он к новому. Может, ты его не видишь, братец не терял надежды. Прости. Теплая рука потрепала светлые волосы. Нет в тебе силы. Все равно ротоборцем стану, упрямо шмыгнул носом паренек. Подрасти сперва, засмеялась сестра. А пока пойдем, посмотрим лог. Проверить хочу, в волколаки не ходят ли тропой тамошней. День они гуляли по лесу. Целую ночь говорили. Впервые за все время, что Лисанна отдыхала в Невеже, было ей хорошо и спокойно. Рядом находился тот, кто ее принял, по-детски безоглядно, всем сердцем, не сторонился, не боялся. Лисанн, «А ты по дому сильно скучаешь?» Уже когда начало светать, вдруг спросил молодший, позевывая. «Сильно», — прошептала девушка, зарываясь носом в мальчишечьей макушку.